Глава 4. Альха Рассвет уже окрасил комнату в яркие тона, сменив серые унылые утренние сумерки. Ночью Кир так и не смог заснуть. Казалось, что он передумал обо всем на свете. Но через секунду находилась новая тема для размышлений. Кир был стопроцентным близнецом. В одном матерном гороскопе еще лет 15 назад он вычитал классную характеристику. Любит заниматься сексом, жрать и получать новую информацию, лучше всего одновременно. Но сейчас он был голоден, женщины рядом не было, а вот информации было завались. Поэтому мозг пахал, как папа Карла, пытаясь переварить все, что узнал Скиф за последние часы. Основным вопросом осталось, что делать дальше. Но вот решение не давалось в связи с отсутствием нужной информации. Косвенные факты Кира не устраивали, из них не удавалось сложить картинку. валяться Киру надоело. Встав, он дошел до деревянной боди, в которой плавал ковшик. Напившись, парень кое-как ополоснул лицо. Скоро проснется народ. В сельской местности люди встают рано. Дел много, а день не бесконечен. В подтверждение этой мысли по улице прогнали стадо кос и коров. Кир выгнал в окно. Немаленькое стадо. Семь пастухов, мальчишки лет 15, Гнали около сотни коров и чуть больше кос. В процессе растянулась по всей довольно широкой улице. Парни звонко щелкали самодельными кнутами. Одному бычку, а может и тёлочке, досталось позаду за попытку отщипнуть зелени от двух молоденьких яблонь, рухших перед одним из домов. Желудок заурчал, напомнив звук двигателя БРДМ, на котором еще две недели назад Скиф удостоился чести покататься. «Уже сутки не жравши», — подумал бывший капитан и посмотрел на стекло. Вот только прозрачный плотный материал в раме был не стеклом, Кир потрогал его пальцем и понял, что это больше напоминает толстую пленку, но более прозрачно. Материал был не жестким и легко поддавался нажатию. Раньше Кир ни с чем подобным не сталкивался. Если бы это было на оплоте, то он бы решил, что это новый материал. Но дикие не пользовались плодами научного прогресса, считая его ересью или еще чем-то похожим. Значит, заклинание, но какое? Неужели просто затвердевший воздух? Или вода, которой придана большая поверхность натяжения, как умыльного пузыря? Загадка осталась неразгаданной. Скиф даже лизнул стекло, но оно оказалось безвкусным. «Хватит стекло лизать!» — раздался за спиной сонный голос Дениса. «Сейчас я умоюсь и пойдем завтракать!» «Ты че вскочил?» Я же вроде тихо поинтересовался скиф. «Меня урчание твоего желудка разбудило», — ответил ведун. «Я поначалу думал, что где-то в комнате лев прячется, а потом понял, что лев потише будет. А если серьезно, то меня разбудили коровы. Хотя, в принципе, я всегда так рада встаю. Правда, не всегда так поздно ложусь». «Кто ходит в гости по утрам...» «Тот поступает мудро. То тут сто грамм, то там сто грамм. На то оно и утро!» Громко продекламировал Скиф, переделанную песенку Винни-Пуха. «Нет, пойдем в харчевню, — просто ответил Денис. «Так у вас тут еще и бар есть!» — обрадовался Скиф. Ведун только кивнул, отфыркиваясь от воды. «Есть!» — вытираясь, подтвердил он. «Кстати, забыл спросить!» «А какая у вас экономическая система?» Выходя следом за хозяином на улицу, поинтересовался Кир. Этот вопрос поставил Дениса в тупик, правда, ненадолго. «Немного сложная, но очень похожа на вашу систему карточек Соплота. У каждого жителя есть минимальный набор талонов. За свою деятельность он получает дополнительные талоны, на которые может обменивать вещи, продукты, оружие». Просто пропивать или копить. Так что ничего сложного. Все те же деньги, только без кучи степеней защиты. Их в нашей кузнице из жести клепают. «Так кузнец может легко и подделать», — удивился Скиф. «Не выйдет. Каждый талон я лично мечу магией. Они слегка светятся. Совсем чуть-чуть, но довольно заметно, чтобы отличить от фальшивого». «Слушай». Я так понимаю, магия прочно уже вросла в вашу жизнь. Ведун кивнул и толкнул дверь длинного одноэтажного здания, стоящего прямо напротив зала совета. Харчевня выглядела просто огромной. Большой зал, в котором бы слегкой уместилось человек 150-200. Толстые деревянные столбы, украшенные затейливой резьбой, подпирали крышу. Два десятка длинных столов, за каждым из которых можно было посадить человек 10, а то и больше. Длинная стойка, позади которой в специальных нишах стояли пузатые деревянные бочки. У противоположной стены огромный камин, сложенный из грубых камней. А прямо по центру огромная жаровня, в которой при желании можно было бы запечь целико быка средних размеров или несколько свиней. Скив прикинул, что за подобный интерьер хороший ресторан отдал бы большие деньги. Денис указал на стол, который был ближе всего к стойке. При полном отсутствии посетителей им не было нужды выбирать место, ведь он расположился там, где удобней. «И что нам мешало отправиться сюда вчера ночью?» – спросил Кир. «Во-первых, харчевня работает только до полуночи», – пояснил Денис а ты сумел сплести заклинание где-то около часу. А во-вторых, даже если бы ты справился раньше, я бы не решился прийти сюда с тобой. Не люблю нарываться на неприятности по пустякам. А ты слеп в новом мире, и мы обязательно бы нашли бы эти неприятности, как свинья находит грязь даже во время засухи. После разъяснения ведун направился к стойке. Татарин «Вылезай!» — громко стуча кулаком по стойке, заорал Денис. «Татарин! Мы есть хотим!» С кухни появился здоровый мужик совершенно славянской внешности, с коротко поствиженными русыми волосами, аккуратной бородкой и ростом под 2 метра. «Чего тебе, ведом нужно от меня в 6 утра?» — спросил он, подойдя к стойке. В отличие от двух ранних посетителей, выглядел он бодро. Есть хотим, просто ответил Денис. Есть свежий хлеб, вчерашнее молоко, квас, остатки жаркого и овощи. Сам понимаешь, кухня еще спит и раньше восьми не проснется. Молоко, хлеб жарко и овощи на двоих. А если еще пару яиц пожаришь, я тебе заклинание сотворю, чтоб красиво было. — Ну тебя нахрен с заклинаниями твоими! — отмахнулся хозяин. — После твоей шаровой молнии пришлось стол менять и стол новый стругать. Лучше я тебе яичницу приготовлю, чтоб ты мне заклинания не делал. По рукам! — улыбнулся видон, выкладывая на стол три жестяные пластинки, которые, как успел заметить Кир, действительно немного светились. Трактирщик сгреб их в свою огромную ладонь и скрылся на кухне. Денис же вернулся за стол. «В принципе, жизнь здесь довольно скучная по вечерам», начал рассказать он. «Раньше только пахали, быт налаживали, но года два назад совет решил, что нужно не только работать, но и отдыхать. И поставили харчевную. Первая была маленькая и вмещала человек 20 всего. Решили не расширять, а построить новую. А то пристройки лепить, только уродство создавать». Там, за стеной, он махнул рукой в сторону от кухни, несколько комнат для гостей, это на случай, если кто из других поселков пожалует. А по вечерам здесь много народу собирается. Едят, пьют, песни поют. Вот так и живем. А что за напитки, спросил Скиф. Пиво татарин сам варит, довольно крепкое получается. Еще самогон гонит, но он идет плохо. В основном пиво пьют. Хотя, как пойдет, бывает и самогон в лед уходит, но пиво мне его нравится, все, что раньше делали, фигня. Хозяин принес в руках поднос, на котором разместились кружки с молоком, миски с тушеными овощами и мясом, и только что испеченный душистый хлеб, нарезанный средней толщины ломтями. Двое оголодавших принялись за еду усиленным темпом, разговор на какое-то время затих. Единственными звуками, доносившимися от стола, был стук ложек от тарелок и редкие чавкающие звуки. Когда миски были буквально вылизаны, мясная подлива вымокана остатками хлеба, а молоко выпито, Кир блаженно улыбнулся. Захотелось спать. Глаза просто закрывались. «Пойдем, положу у себя, поспишь немного», — заметив его состояние, произнес Денис. «Откуда такая забота?» – спросил Кир, направляясь к двери. Ведун шел следом. «Ты мне симпатичен», – довольно искренне признался Денис. «К тому же я не знаю, где тебе выделили место для постоя, так что придется еще какое-то время побыть радушным хозяином». Хозяин проводил Кира неприязненным взглядом. «Что ж, техник, посмотрим, из какого теста ты сделан», – подумал татарин. «Если есть такой же, как и твои дружки, то, пожалуй, я смогу тебя принять». Вчера эти двое умудрились подцапаться с кучей народа, хотя это было довольно просто. Их цепляли с того момента, как они вошли в корчевню, А потом массовая драка с побитой посудой. Конечно, парней свалили. Но к тому моменту, как двое техников оказались на полу, рядом с ними валялось еще с десяток человек, да и остальных драчунов, Морды были весьма побитые. Никон внимательно следил за дракой и в нужный момент прервал избиение, грозившее перерасти в убийство. Приведя парней в порядок, воевода предложил идти к нему в дружину. Парни подумали и согласились. Что ж, время покажет, что техники за люди. После того, как дверь за гостями закрылась, а работа никуда не делась, татарин прервал размышления о воспоминаниях. И отправился заниматься делами. День только начался. Скифу снова мгновенно. Едва его голова коснулась тефека. Напряжение последних суток взяло над измученным мозгом. Бывший капитан несуществующего оплота, погибший в цивилизации, спал без сновидений. Мозг решил дать хозяину отдохнуть. Вставай! Довольно грубо тряся Скифа за плечо, произнес Денис. Только лег! с трудом открывая слипшиеся от гноя веки, пробормотал Кир. Тебя совет ждет. А насчет того, что ты только лег, корни неверное утверждение, основанное на заспанном состоянии. Ты проспал часов 10, не меньше. Кир встал и кое-как умылся. Спать еще хотелось, но уже не так сильно, да и все равно лечь обратно ему никто бы не дал. Кофе хочешь? — спросил ведун, ставя медный чайник на печь. «Что?» — переспросил Кир. Он не видел своего любимого напитка уже лет семь и очень удивился, что у лесного ведуна он был. «Конечно хочу!» — просто согласился Кир. «Крепкий и без сахара!» «А теперь поведай мне, Денис, откуда у тебя кофе?» «Ну, это не совсем кофе, но вкус очень похож и бодрость придает». Причем заряд от него, дай бог. Небольшая чашка, и часов пять будешь прыгать и скакать, даже если уже трое суток не спал. Короче, травка в лесу появилась, видимо, из-за воды мутировала. Вот я ее весной и осенью собираю, сушу и завариваю. Часть татарину отдаю, остальное себе и гостям. На, пробуй. Ставая перед скифом довольно изящную глиняную чашку, с долей гордости в голосе произнес видон Напиток был хорош, крепкий, чуть горьковатый, в меру горячий. Даже после первого глотка Кир почувствовал, как улетучиваются остатки сна. Единственное, чего ему не хватало, так это запаха кофе. Запах больше напоминал травяные настои, которые скифу в детстве заваривала бабушка.